«Можешь!» Ганин легко оттолкнул его руку. Алферов, покачивая головой, наклонился над столом. Локоть его пополз, морща скатерть, опрокидывая рюмки. Рюмки, блюдцы часы поползли на пол. «Спать!» — сказал Ганин и сильным рывком поднял его на ноги. Алферов не сопротивлялся, но так качало его, что Ганин с трудом направлял его шаги.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 Наконец она закрыла дверь, постояла в прихожей, повторила вслух «Танцоры спят на диванчике», и вдруг бурно и тихо разрыдалась, указательным пальцем водя по стене.